свободного полета. Завернувшись в халат, Алисия повела Эстебана в комнату. К лицу ее прилипли черные пряди. Как-то они с Пабло дружно нарекли это, похоже на лабиринт, помещение студии, потому что оно являло собой хранилище книг, дисков, пожелтевших открытых, свернутых в трубки афиш, а обе стороны монитора в беспорядке валялись дискеты. Лампа с бумажным абажуром бросала слабый свет на полки, давая возможность разглядеть позолоченные имена Майкла Крайтона и Васкоса Монтальбана или сардоническую улыбку Гручо Маркса, который вошел в историю фразы Сеньора, простите, что я не встаю. Профессия Пабла способствовала собиранию самого разнородного печатного материала, так что здесь, к большому изумлению гостей, греко-латинские классики соседствовали не только с последними шедеврами Барбары Картленд, но и с содержательными монографиями о реинкарнации трудами по астрологии и хиромантии, завлекающими столь же звонкими, сколь и неправдоподобными именами. Алисия протянула Эстебану книгу, огромную, как атлас, на суперобложке, на фоне леса, по-английски написано «Европейская гравюра XVIII века». На странице 148 он увидел экстравагантное архитектурное сооружение геометрических форм, кубы, сферы, пирамиды. Все это имело какой-то фараоновский вид, вид внеземных памятников. Эстебан глянул на подписи под иллюстрациями. Этьен Луи Болле, Кенотаф Ньютона. 1784 Клод Никола Леду Город Арк и Сенан Дом директора Вот Мастерская Дровосеков Примечание Этьен Луи Булле 1728 1799 Клод Никола Леду 1736 1806 Французские архитекторы Конец примечания. Вот это и появляется в твоих снах? Ужас. Нет, не это. Рука Алисии скользила по гладкой поверхности страниц. Но впечатление такое же. Что ты можешь сказать об этих сооружениях? Не знаю. На самом деле... Ему это напоминало огромное кладбище геометрических форм или берег, заваленный выброшенными на песок многогранниками. Главное — полная бесполезность. Несколькими страницами раньше изображались знаменитые темницы Пиранези, непонятные кишки с цоколями и мрачными запутанными лесенками. Примечание. Джованни Батиста Пиранези. 1720-1778. Итальянский гравер и архитектор. Конец примечания. Да, действительно, в этих рисунках таилось давящее напряжение кошмаров. Эстебан полистал том, пока Алисия натягивала джинсы и свитер Потом она позвала его из гостиной. В руке у нее была тетрадь, и в той же руке только что зажженная сигарета. Я начертила план. Вот. Эстебан увидел неуклюже нарисованную шахматную доску с вписанными тут и там непонятными названиями. Стрелками и звездочками помечались желтые часы, обсерватория, дом с зеркалами...